Письмо 371 Николаю Николаевичу Страхову, 1880 год, февраля 2 -го, Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, чувствую, что я был очень дурен перед вами в Петербурге, примечание первое, но ваше пристрастие ко мне, надеюсь, преодолеет дурное впечатление. Пожалуйста, сделайте, чтобы это было так. Я и всегда-то неловок в обращении с людьми, а заеду в Петербург, то уж совсем ошелею. Но будет жалобить вас. Я, слава богу, здоров, дома хорошо и хорошо работал. Но жизнь ужасно коротка, и осталось ее, я знаю, немного. Издание продал Салаеву, примечание второе. Поездка моя в Петербург, и за этими гадкими денежными делами, и вся эта суета испортила меня значительно нравственно. Но, поверите ли, этот упадок нравственный облегчил меня». Кроме того, во время моей поездки я, чтобы поддерживать свои силы, много ел, пил вино и, вернувшись, продолжал тот же образ жизни, и мне стало лучше во всех отношениях. Работа моя очень утомляет меня. Я все переделываю, не изменяю, а поправляю сначала, и боюсь, что много пишу лишнего и каждый день думаю о вашем суде. Что вы делаете? Напишите мне также про себя, а главное... «Любите меня по-прежнему и изредка пишите. Любящий вас Толстой». Примечание. Первое. Толстой в Петербурге виделся со Страховым лишь на коротке в публичной библиотеке. Второе. Издательская фирма братьев Салаевых в 1880 году осуществила четвертое собрание сочинений Толстого в 11 томах. И третье. Толстой был занят работой над исследованием догматического богословия. Конец примечаний.